Глава 13. Я промолчал. Астероид не обязательно сдвигать с орбиты. Могу сформировать его и прямо между Землёй и Луной. Да и Луну могу столкнуть с этой планетой или, скажем, взорвать земное ядро, что разнесёт планету на миллионы быстро замерзающих в пространстве астероидов. Он внимательно следил за моим лицом. Есть и другие варианты? Есть ответил я. Потому лучше попытаться убедить вселенную, что биологическая жизнь ей не угрожает. Он продолжал рассматривать меня испытующе. А почему ты решил, что вселенная готова нас уничтожить? Я двинул плечами. А как думаешь, если в ясный и рассчитанный на триллионы триллионов лет вперёд план вторгается нечто неизвестное, мелкое, но всё же непредусмотренное? Не проще ли эту занозу просто убрать? Он подумал, сказал медленно, всё ещё раздумывая. А кто сказал, что вселенная мыслящее? Мне так померещилось, ответил я, подумал, что подобрал не совсем правильное слово, но искать другое не стал, чтобы не ошибиться ещё больше. Не знаю почему, но как-то уверен. Он подумал, сказал медленно: Вообще-то вариант хороший. Он задумался, а я молча согласился с ним, что мыслящая вселенная. Да, это решение всех проблем и всех звёздных конфликтов. В едином организме всё будет взаимодействовать, а не так, когда один орган вредит другому. Однако в силу своих размеров вселенная весьма нетороплива. Я вижу даже на примере местных существ, с какой неспешностью двигается слон, насколько быстрее поворачивается лошадь, но мыши во много раз быстрее, а уж мухи быстрее даже мышей, но всех по скорости превосходят микробы. Так что вселенная, где мысль идёт со скоростью света, только от одной звезды к другой, что является аналогом нейронной связи. И на это уходит несколько лет. Чтобы что-то обдумать и принять решение, нужно вообще даже не тысячи лет, а миллионы, если судить с позиции просто невероятно быстрой по развитию биологической жизни. Вселенная не вся мыслящая, но вся живой организм. Как вот у человека ноги и руки не мыслят, но выполняют приказы мозга. Я же не случайно возник в зоне инфекции. У человека в подобных случаях начинают спешно вырабатываться белые тельца и устремляться к месту заражения. Я зябко передернул плечами. Что бывает, если белые тельца не успеют или не справятся с угрозой, уже знаю. А когда погибает весь организм, погибают все, в том числе и белые тельца. хороший вариант, повторил крякажабер. Но это всё же вселенная создала человека. Не может быть, чтобы это случилось как-то иначе. Значит, она зачем-то создала биологическую жизнь? Я покачал головой. Вселенная не создавала, это точно. У неё другой план. Она развивается вся целиком, как единое целое, где каждая элементарная частица знает своё место. Закон и порядок. Тогда, спросил он медленно, как образовался человек? Ричайшая случайность? Я сдвинул плечами. Этого объяснить пока не могу. Тогда, проговорил он ещё неспешнее, можно предположить, что человек ко Вселенной создала как бы инстинктивно. Что? Зачем? Он пояснил так же медленно, на ходу подбирая нужные слова. Мы многое делаем инстинктивно. Так и Вселенная могла создать биологическую жизнь чисто инстинктивно, как необходимую свою часть, очень важную, ещё даже не зная, зачем она. Я покачал головой. Вряд ли со мной говорит инстинкт, а если инстинкт, то очень продвинутый. Марианна отыскала в его хлебнице полузасохшие пряники, с торжеством выставила на стол. Я ел тоже, подражая Марианне, а Крякожабер рассказывал про объем мозга, который решает все, и если мозг уменьшится до размеров мозга австралийского аборигена, то человек перестанет быть думающим существом, а превратится в животное. Я кивал, соглашался, Но вспомнил, что там в лесу, пытаясь понять эту жизнь, принимал облик муравья. Но размеры ничуть не помешали думать. Так что либо дело не в мозги, либо у меня всё иначе. И вообще, какие бы размеры я ни принимал, от амёбы до самого высокого дерева в лесу, моя мысль не прерывалась, что странно даже мне. После того, как пожил среди людей. Хотя да, Теперь я начинаю догадываться, в чём дело. Я не только здесь. Я везде. И был оторван от основной части намеренно, чтобы мог думать и действовать в этом времени так же быстро, потому что нужно успеть остановить биологическую жизнь в её стремительной экспансии. Крека Жабер продолжал с энтузиазмом. Человек, лишь возникший на кратчайший отрезок времени, Переходное к сингуляру. Марианна, ты слышишь? На образование звёзд ушло сколько миллиардов лет, а теперь от компьютера до сингуляра всего лет 30-40. Она сделала большие глаза. И какой я стану? Вечно молодой, заверил он. И безумно красивый, какой сама захочешь. Она польщённо заулыбалась. Ну да. Так допустить это Сингулярия наступает, если это не противозаконно. Он заверил, именно тогда закон и проявится в полной мере. Ничто не будет скрыто, даже мысли, что единственно правильно, так как человек станет слишком всемогущим, а мысли могут стать разрушительными. Я кивнул. У Кряка-Жабера не зря эта диаграмма, где жизнь Вселенной в виде часов когда от Большого Взрыва до образования первых звезд ушло 23 часа, на образование Солнечной системы – одна минута, на возникновение жизни – секунда, на человека – миллиардная доля секунды, а от начала индустриальной революции и до нынешнего момента – такие фемтосекунды, что и атомные часы не ухватят. Марианна некоторое время говорила, остановившись в дверях со стороны кухни, слушала на собоих с недовольным лицом. Я видел, что ничего не понимает из нашего разговора и что не услышала того, что надеялась услышать, а что надеялась, даже предполагать не берусь. Ладно, сказала Анна. Кофе у тебя крекажабер, не чё так? В прошлый раз был хуже. Это тот же самый собщил он весело. Сразу покупаю ящиками, чтобы не париться. Это ты в прошлый раз была веселее. Ничего не случилось. Случилось, ответила она с полицейской сдержанностью. Как-нибудь расскажу в другой раз. Лады, согласился он. Но помни, я друг, всегда готов помочь. Кроме тех случаев, когда не готов или не хочется. Так что обращайся. Я понял по взгляду Марианны, что пора уходить. Поднялся, а она сказала Крякажаберу: "А может так быть, что крабоид помнит свою работу, а о себя забыл?" Крякажабер широко улыбнулся. "Конечно. Я вот тоже помню только работу, а всё остальное такая мелкая хрень, что вообще не стоит упоминания". Она поморщилась. Вечно у мужчин дурные шуточки да отговорки, как только дело к женитьбе. Крабоид: "Пойдём отсюда, он нас обижает". "Я спросил в недоумении. В чём? Во всём", огрызнулась она. "И не спорьте с женщиной, женщина всегда права". Крякажабер широко улыбался. Я понял, что нужно тоже улыбаться. Так и вышли на лестничную площадку, где Марианна вызвала лифт. чмокнула, кряк окажаберов в щёку, и мы вдвоём вошли в крохотную кабинку.